Я оставлю их в камере хранения аэропорта и затем продам Кадиллак. Опель мы оставим. Кстати, надо срочно выбросить форму, парик и мою рубашку. И через час от этих вещей остались одни угольки. Джильда с Джонни поехали продавать Кадиллак. Не горюй. Вдруг обернулся к Джильде Джонни, сидя за рулем машины. У нас еще будут шуршики. И ты купишь гараж? Это все, о чем ты думаешь? Разумеется. Марта, полковник, и ты... Да мне наплевать на них, а на меня. Через шесть месяцев ты не вспомнишь обо мне. Тем лучше для тебя. «О, женщины, женщины!» — подумал Джонни. В аэропорту Флориды, сдав камешки в камеру хранения, Джонни облегченно вздохнул. Продав машину за четыре тысячи, он вздохнул еще облегченнее. Джильда молча сидела в такси всю обратную дорогу. Она думала, как поступит с ними Джонни. Ведь ему нужно получить свою долю. После этого он вспомнит и они. Тарелл довольно потирал руки. Дело пошло. Шайка явно имела список сейфа Фраена. Генератор же у этих сейфов не подключен к городской электросети. и работает автономно. Швейцар припомнил, что дней десять назад приходил молодой человек в форме электрика, заявив, что в подвале авария. Швейцар пропустил его к генератору. «Так, так, так, нужно проверить генератор на отпечатке пальцев». Гарри Рьюис сидел у себя в кабинете. Он слышал возню и стук в спальне жены. Он видел, как они подняли изуродованное тело Иды и уложили его в белый гроб. Гарри стиснул кулаки. Никакой жалости в сердце. Она обрекла его на одинокую жизнь веселящегося холостяка, оставив ему деньги. Услышав, как хлопнули входные двери, он потянулся за стаканом. Гарри все еще не мог поверить, что вдруг, зашелестев шинами, не появится инвалидное кресло. Черт, он продаст этот дом. Он станет жить только для себя. Таня, Таня, станет ли она его постоянной любовницей? Он припомнил ее дрожащие губы. Ты на мне женишься, если... С ней что-нибудь случится. Он мог дать ей все, кроме кольца и положения в обществе. Гари знал, что не сможет жить с ней открыто. Его друзья по гольфу, по к клубу в клубе пятидесяти. Они осудят его связь с Вьетнамкой официанткой. Возможно, это и к лучшему. Он не сможет на ней жениться. Он не хотел порвать с друзьями Иды. Вьетнамка, но какая прелесть. Он просто без ума от нее. Он объяснит ей все помягче, и она поймет. Приехав в ресторан, Гарри попросил позвать Таню. Взглянув на нее, он невольно поразился ее виду. Черные круги под глазами... Никакой косметики, белая шелковая блуза и черные брюки. Она расположилась напротив Гарри. Я слышала все по радио. Мягко прошлистила она. Я хотела тебе позвонить, но не решилась. Я зажгла свечку за упокой ее души. Помолчав, она добавила. Теперь... Ты свободен? Да. Ты свободен? Гарри помолчал и, не глядя на прекрасное смуглое лицо, тихо пробормотал. Мне достались...